Глава 350. В то же время Феникс еще раз уменьшился в размерах, сжав свое тело до четверти от первоначального. Его чудесный красный свет испускал огромную силу. Температура в окрестностях постоянно возрастала. Танец небесного Феникса! Перед ним появился черный Феникс, состоящий из его силы. Воздух вокруг нас тотчас раскалился. Несмотря на защитный барьер, сформированный божественной силой и дистанцию между нами, я ощутил сильный жар. Сила короля монстров, похоже, достигла своего предела. Огромный серый торнадо высотой не менее ста метров направился к нам. Он излучал зловещую ауру. На суше и в небе монстры бросились в атаку на крепость, потерявшую защиту в виде заклинания вечного восстановления. Король драконов и феникс переглянулись, прежде чем одновременно воскликнуть Ээээ". Запрещенное заклинание, уничтожающий луч священного меча, сильнейшее умение короля драконов. Первобытный боевой дракон и клон феникса, созданный умением «Танец небесного феникса», сияли серебряным, золотыми и красными огнями, пока летели в сторону серого торнадо. После прочтения заклинания Я ослаб, поскольку лишился практически всей имеющейся у меня божественной силы. Я стойко держался, пока не приземлился на твердую спину короля драконов. Что до него и до Феникса? Они были в схожем положении. Феникс также подлетел к королю драконов. Мы смотрели на объединение наших самых сильных атак и дожидались результата. Когда они поразили центр торнадо, Весь мир, казалось, замер. Странный серый торнадо, созданный королем монстров, успокоился и более не вращался. Вдруг Феникс воскликнул. «Это плохо! Отступаем!» Он бросился к крепости, призывая короля драконов проследовать за ним. Стояла абсолютная тишина, а время, казалось, вернулось к нормальному течению. Но неожиданная ударная волна атаковала нас со спины. Из-за этого мы были подброшены высоко в небо. Феникс и король драконов использовали свои тела, чтобы принять на себя большую часть удара. Я получил наименьшие травмы, но я все равно зашелся кровавым кашлем. Если бы не мои крылья, постоянно поглощающие элементы света, я бы не смог выстоять. Я не знаю, как далеко нас откинуло, но мы наконец остановились. Травмы, полученные королем драконов, оказались самыми тяжелыми, и он был вынужден полагаться на помощь Феникса, чтобы оставаться в воздухе. «Король драконов» величаво произнес. «Джангун, мы больше не можем помочь тебе. Теперь все зависит только от тебя». И я беспокойно спросил. «Дядя дракон, как ты? Твои раны критичны?» Король дракона посмотрел на Феникса испускающего тусклые огоньки, и сказал, «Не волнуйся, с Фениксом, который зовется бессмертным, мы не умрем. Но я сомневаюсь, что мы сможем помочь человечеству ближайшие сто лет». «Джангун, когда ты вернешься назад, передай Сяо Цзиню, что Феникс и я направляемся в место, где мы будем выздоравливать. Если у вас получится уничтожить клан монстров, позволь ему править кланом драконов. Постарайся, дитя». Я считаю, что ты точно сможешь добиться успеха. Несмотря на то, что мы оба лишились возможности сражаться, наша совместная атака была достаточно сильной. Король монстров точно был ранен. Возможно, не так сильно, как мы, но это точно будет полезно для твоих последующих действий. Прости, но мы вынуждены уйти. Сказав это, из его глаз вырвался золотой свет. Мое тело наполнилось силой, При помощи короля драконов, быстро поглощающего элементы света из воздуха, я снова был наполнен божественной силой. Король драконов выглядел доброжелательно, после чего он расслабился и закрыл глаза. Феникс издал вопль и взлетел высоко в небо, а король драконов отправился вслед за ним. «Я контролировал свое тело и висел в воздухе. Я не мог не быть пораженным». Согласно словам короля драконов, наша совместная атака не смогла уничтожить короля монстров, к тому же я лишился поддержки в виде короля драконов и феникса. Как я буду сражаться с таким могущественным королем монстров? Стиснув зубы, я начал спускаться. Я лихорадочно поглощал элементы света из окружения, контролируя траекторию полета. Когда я добрался до стен крепости, мои силы восстановились на треть, с учетом предыдущей помощи короля драконов. Увиденное поразило меня. Предо мной открылся большой кусок территории, свободный от монстров, что летающие, что бывшие на земле монстры в радиусе одного километра исчезли, а на земле образовалась рытвина. По всей видимости, это было результатом нашей совместной атаки. я был очень рад узнать, что крепость не только была в безопасности, но и король монстров не смог противостоять нашей атаке. Можно сказать, что он не смог защититься и был вынужден отклонить атаку на землю, нанеся урон своим же монстрам. Кажется, он сильно ранен, как и говорил король драконов. Огромные драконы, сражающиеся с монстрами в небе, свирепствовали. Они не заботились о своих ранах и постоянно атаковали врагов перед собой, заставляя зеленую кровь безостановочно литься с неба. Я вздохнул. Судя по всему, ранение короля взбесило их. Я посмотрел на расщелину и увидел, что король монстров действительно исчез. Однако монстры все равно продолжали выползать из глубин в больших количествах, двигаясь в сторону крепости. Я поспешно направился к Сяо Цзиню. Сяо Цзинь, твой отец получил серьезные травмы и вместе с Фениксом отправился исцелять их. Прежде чем уйти, он просил сказать, что ты временно возглавишь клан драконов. Быстро отступай. Члены твоего клана свирепствуют и не следят за своим состоянием. Ты должен позаботиться о них. Просто защищайте крепость, не нужно сражаться с монстрами. Король монстров... «Ключ к прекращению всего этого!» Глаза Сяо Цзиня выражали бескрайнее горе. «Мастер, мой отец действительно жив. Тогда почему я не могу почувствовать его жизненную силу? Именно поэтому члены моей расы находятся в таком состоянии. Мастер, не лги мне!» Две больших слезы вытекли из его глаз.